Глава 4. Не Дрейф, Я с вами. Кофейня оказалась чудесной. Такой, какой и полагается быть кофейни в магическом мире. Нереально красивой и с крутыми фишечками. Я быстро переоделась в форму. Зеленое летнее платье из шифона с вырезом каре. Удобное и аккуратное. Оно необыкновенно шло к моим глазам, подчеркивало их глубину и цвет. Да, у меня темно-зеленые глаза. Хамелеоны. В зависимости от освещения они могут казаться карими, темно-серыми или ярко-зелеными. Волосы я зачесала в аккуратный пучок. В комнате для переодевания персонала висело большое зеркало с полочкой, на которой лежали три расчески — невидимки в жестяной баночке и заколки. Все для удобства и опрятного вида. Даже шкафчики были с именными табличками. Я уже не удивилась, обнаружив на одном свое имя — Анастасия Новикова. Открыла белоснежную дверцу — Вся мебель в комнатке была белой и сияла кристальной чистотой. И удивленно коснулась рукой шифона. Я ожидал увидеть фартук или хлопковую униформу, которую выдают в некоторых японских кафе. Здесь же была красота. Пионы и розы, бабочки и жучки расползлись по ткани и смотрелись так мило, что я до последнего не верила своим глазам. Это мне, как и зеленые туфельки на низком каблучке и даже моего тридцать восьмого размера. С ума сойти. Впрочем, когда я облачилась в платье, то решила оставить свои лоферы. В первый день хотелось не обращать внимания на мозоли и не испытывать неудобства. Так что к касселю я вышла в своей обуви. Если парень и удивился, то комментировать не стал. Его внимание витало как будто далеко отсюда. Он сказал, «Идем, проведу для тебя небольшую экскурсию по кофейне, а потом представлю гучелли». Комнатка для персонала располагалась в отдельном крыле рядом с директорским кабинетом. Из этого крыла мы попадали в небольшой холл, где виднелись дверцы туалетов, отдельно мужской и женский. Там же стояли кушетки и комнатные цветы в напольных вазах. «Кухня у нас с той стороны, где барная стойка», — махнул рукой Кассель. «Видишь шторку?» «Да, за ней. В основном меню у нас десерты и легкие салаты» но после шести вечера мы предлагаем и сытные блюда. — А до скольких работает кофейня? — С девяти до девяти. Кассель шагнул в зал. Музеи открываются в десять. К нам часто заглядывают на завтрак служащие или посетители, приехавшие из других городов рано на экскурсию. — Интересно. Протянула я, а потом случайно посмотрела себе под ноги и вскрикнула. — Что это? То есть как оно так? — Пол всей кофейни покрывала причудливая плитка с марокканскими, как у нас их называют, мотивами. Темно-синие, бордовые красные узоры неожиданно сменялись цветами, и диковинными растениями стоило только сделать шаг. «Магия!» — пораженно прошептала я. Кассель равнодушно пожал плечами. «Зачарованный пол. Магия рассеивается около девяти часов вечера. Подпитываю каждый день я сам». «Тебе за этим следить не надо». И пошел дальше, будто дело было само собой разумеющимся. А я еще немного постояла, рассматривая кофейню с нового ракурса. Теперь она будто лежала передо мной на ладони. Итак, прежде всего это был огромный прямоугольный зал. Круглые деревянные столики рассыпались в хаотичном порядке. Все они были словно старинные и разного цвета. Какие-то самые обычные коричневые... Какие-то черные, темно-синие, темно-фиолетовые. На стенах висели картины, причем изображающие как морские и лесные пейзажи, так и людей. Стулья и велюровые, темно-синие и оранжевые диванчики завершали эклектический стиль. В целом мне здесь понравилось. Витало в воздухе что-то такое волшебное, необыкновенное. Ах да, это был аромат кофе. Весьма необычного кофе. «Анастасия, ты идешь?» — окликнул меня с легкой досадой Кассель. Он уже стоял в двусторчатых дверях, ведущих на веранды. «Некогда ворон считать, у нас полно посетителей». Он указал в сторону открытой веранды. Веранд было две. Одна закрытая, со стеклянными ставнями и свисающими с потолка абажурами. Другая — полностью на улице, с легкой тканевой крышей. «Гучелла, Позвал Кассель, высокую худенькую девушку, в таком же, как у меня, зеленом платье с цветами. «Подойди». Девушка была очень похожа на итальянку. Такие же темные кудрявые волосы, зачесанные в низкий пучок, крупные черты лица и выразительные глаза. Она быстро записала в блокнотик заказ, сделала к Никсон перед пожилым мужчиной в фиолетовой рубашке, а потом с невозмутимым видом подошла к нам. «Знакомься, твоя коллега Анастасия». Наша вторая официантка. Потом поделите помещение, а пока пусть она будет у тебя на подхвате. Можно просто Стася, — сказала я, протягивая руку девушке. Та нахмурилась и с удивлением посмотрела на мою руку, не спеша пожимать ее. — С чего бы это ее брать? — сказала она к Я одна справляюсь. Парень возвел глаза к небу. «Приказ Артура. Есть вопросы, ступай к нему. После работы, разумеется. Смотри, вон тот господин в коричневом костюме уже дважды поглядел в нашу сторону. Пора принимать заказ». «Это потому, что я с вами разговариваю». Насупилась девушка и сделала попытку отойти. Касель придержал ее за локоток. «Не бузи, а то посетителей распугаешь. Значит так. Бери Стасю и вперед, пусть перенимает опыт». — Агась! — Гучела стукнула карандашиком по блокноту. — Буду я ей все секреты свои раскрывать. — Гучелла, это, между прочим, твоя работа! — с нажимом сказал Кассель, и, не дожидаясь встречного возражения, подтолкнул меня в сторону девушки. — К кофемашине раньше завтрашнего дня ее не подпускай. И следи, чтобы ее не покусала устрица, пусть держит свои пальцы от нее подальше кто-кто покусал, ахнула я. Никто мне толком ничего не объяснил. Гучела вырвалась из захвата касселя и сосредоточенным видом подошла принимать заказ. Парень обреченно поглядел ей вслед и вернулся в зал. Да уж, день обещал быть насыщенным и очень интересным. Сделав себе мысленно зарубку все разузнать, пока меня и вправду не покусало неизвестное существо, я бодро поспешила, за главной официанткой. «Добрый день, господин Жмень», — поприветствовала посетителя Книксоном Гучела. Насколько я успела заметить, здесь было так принято. Делать Книксон как таковой я не умела, но бодро присела под смеющимся взглядом незнакомца. «Чего желаете?» «Как всегда», — мужчина потянулся к карману и вытащил оттуда пенсне пирожное ваурель с ванильным кремом и кофе. Большую чашку. Я сегодня плохо спал. Конечно, господин жмень! приветливо улыбнулась Гучелла и развернулась. Чего стоишь? Бегом выполнять заказ. И она легонько подтолкнула меня к кофейне. Я пошла, не желая устраивать скандал на людях. Но отношение официантки коробило. Она реально думает, что я буду у нее на побегушках? Как бы не так. Передавать опыт и помыкать человеком. Абсолютно разные вещи. А еще поведение Гучеллы совсем не вязалось со словами Артура о том, что он хочет сделать меня главной в кофейне. Или это было сказано в качестве мотивации. Главной здесь себя явно чувствовала Гучелла. Иногда это право передавалось долго работающим сотрудникам, так говорила мама. Они так прикипают к своему месту, что иногда отождествляют себя с ним, и, конечно, жестоко защищают от чужих поползновений. Надо будет узнать, как долго она тут работает. Девушка меж тем приняла еще один заказ у строгой женщины в бежевом закрытом платье. Она читала книгу, когда мы подошли. «Леди Горди, вам круассан с ягодами и вишневым соусом?» «Достала блокнот Гучелла. Кофе большой или маленький? Посыпать шоколадом?» «Да. И ванилью. Женщина цепко посмотрела на меня». «Кто это?» «Да так, подрастающая смена. Делюсь опытом». Хихикнула Гучелла и сделала Книксон. «Заказ будет в течение десяти минут». «Подожду». Благосклонно кивнула леди Горди. Держалась она с таким достоинством, будто принадлежала к королевской семье, не меньше. «Кто она? Аристократка?» Решилась спросить я, когда мы с Гучелой остановились перед кофемашиной. «В ней столько достоинства и грации». «Да, второй королевский род. Живет только тут, в глуши». Гучела потянулась за малиновой чашкой, которая висела на крючке под потолком. Та сама упала ей в руку. Я чуть не задохнулась от удивления. «Вот это да! Мне же не показалось, и чашка двинулась сама!» Официантка искоса глянула и усмехнулась. «Что, не видела такого раньше?» «Магическое усовершенствование. Артур сам придумал. Подносишь руку, и магия срабатывает на тепло». «Прикольно», — согласилась я. «А как ты готовишь кофе? Я так понимаю, есть некоторый секрет?» Я думала, что официантка заортачится и откажется мне объяснять. Но Гучелла все же была профессионалом. «О, это сложная процедура», — сказала она и потянулась к полочке, на которой стояли разноцветные стеклянные флакончики по 50 миллилитров, очень похожие на те, что используют для духов. Сначала нужно настроиться на гармоничный лад, то есть быть в спокойном состоянии духа. Это очень важно. Никаких нервов, переживаний, злости. Иначе магия не возьмется, и кофе будет горчить. Потом надо подумать о чем-то приятном, чтобы магия могла сработать на нейтрально-эмоциональном фоне. Официантка взялась за пачку с зерновым кофе. Само приготовление – дело обычное. Как и во многих кофейнях. Засыпаешь зерна сюда, потом опускаешь этот рычажок, ждешь, пока погаснет красный, и нажимаешь эту кнопку. Она продемонстрировала процедуру, и когда кофе начал готовиться, достала с полки один флакончик. А потом нужно прочитать заклинание, которое придумал Артур. «Какое?» «Скажу тебе его завтра, чтобы не было соблазна попробовать. Ты должна привыкнуть к здешней атмосфере, слиться с ней, попасть в ее магию». Сколько у тебя испытательный срок? День. Я так и думала, усмехнулась официантка. А я задала встречный вопрос. Что значит слиться с атмосферой? Не понимаю. Гучила огляделась и, убедившись, что никто нас не подслушивает, наклонилась к самому моему уху. Я думаю, что кофейня живая. Она один из опытов Артура, поэтому и стала таким культовым местечком. У нас и вправду самый вкусный кофе во Вселенной, потому что мы добавляем магию. Артур не говорит, но я думаю, он и кофейню оживил, наделил магией и неким подобием чувств. Он оживляет многое, постоянно экспериментирует. Неудивительно, скажу тебе. Официантки долго не задерживаются. Только я работаю здесь четыре года. И повидала многое. До тебя принимали в прошлом месяце Аделаиду. И кофейня выкинула ее домой через пару часов. Девушка упала в обморок на пустом месте. А еще до этого, где-то полгода назад, приходила Оливия. То же самое, обморок и вынуждена отправка домой. Иногда мне кажется, что нас на работу принимает не Артур, а она, кофейня. Ты шутишь? Я посмотрела в серьезные карие глаза официантки и ужаснулась. Но неодушевленные предметы не бывают одушевленными. Это противоречит законам физики. «Да?» — сощурилась Гучела. Ей не понравилось, что я не поверила ей. «Смотри, видишь, ложку для сахара?» Она указала на серебряную ложечку с замысловатым узором по ободку. Приглядевшись, я рассмотрела бабочек и письмена на незнакомом языке. Ложка стояла в хрустальной сахарнице. И что такого, я непонимающе уставилась на гучелу. «Именно этой ложечкой мы добавляем сахар в кофе. Она необходима, чтобы запустить магический процесс». Веско сказала официантка. «Одну ложку сахара кладем для женщин, две для мужчин. Мужчины известные сластены». «А если они не просят сахара?» — возразила я. «Или у них сахарный диабет? Что тогда?» «Тогда...» Гучела с загадочным видом достала флакон с фиолетовой жидкостью. «Смотри за моими руками». Она добавила капельку жидкости в кофе и сняла его с подноса. Переставила на столешницу к сахарнице, и как будто задумалась, проговорила шепотом заклинания. Для меня оно прозвучало, как тарабарщина, и достала малиновое блюдце из открытого ящика под столешницей, переставила чашку на блюдце и... сделала попытку унести. Серебряная ложка сама зачерпнула сахар, и, поднявшись в воздух, не теряя ни единой крупинки, плавно опустилась в чашку, ни капельки не расплескав кофе и не разлив его. Она действовала так, будто кто-то невидимый управлял ею. «Но ведь это невозможно. Это невероятно!» — ахнула я. «И ни капельки не пролилось мимо. Я сама, когда спешу, часто проливаю кофе, то есть добавляю сахар или молоко и разбрызгиваю...» Тут я спохватилась. «Что?» — говорю. «Где?» — и «кому?» И сконфуженно замолчала. «Кажется, я только что подвела себя под увольнение». А ведь мне понравилось в этой странной, но такой волшебной кофейне». «Не переживай», — вдруг мягко отозвалась официантка. «Все мы были когда-то неуклюжими и неловкими. Кофейня подстрахует нас, она следит внимательно. Если ты отдашься работе всем сердцем, она поможет тебе». Тогда я чуть расслабилась, кивнула и новым взглядом посмотрела вокруг. «А что Кассель говорил про устрицу? И где он, кстати, я его что-то не вижу». Гучела чуть нахмурилась, вытаскивая из спрятанного под барной стойкой холодильника красивое пирожное, очень похожее на знакомую мне корзиночку. Песочная подушка с фруктами, а поверх нее лежал воздушный бежевый крем. Ванильный, наверное. Гучела ловко переложила щипцами пирожное с белого блюдца на еще одно, розовое. Кас на кухне, он следит и за поварами, и за уборщицами. В целом он может убирать и сам при помощи магии. Но Артур настаивает, чтобы какие-то действия в кофейне не делались, чтобы не дестабилизировать общий фон. Она нахмурилась, будто вспоминая чьи-то слова. Он говорил подробнее, но я не запомнила. Смысл, как я поняла, в том, чтобы не сбивать магические настройки Артура. А их здесь много. Так что уборка идет самым обычным образом. Руками и тряпками. Поняла? Я на всякий случай кивнула. Так, один клиент есть. Делаем вторую чашку кофе. «Давай становись поближе и попробуем вместе». Она приглашающе кивнула в сторону кофемашины. «Для нашего господина Жменя мы возьмем зеленую перламутровую чашку. Вон ту, видишь?» Я кивнула. Чашка висела там же, под потолком, на железном крючке того же цвета. «Найди под столешницей блюдце, пока я включаю прогрев. Добереги пальцы. Устрица может оказаться где-то поблизости». Я присела на корточки, чтобы оценить воочию ассортимент посуды, и чуть не вскрикнула от удивления. Прямо передо мной на полочке лежала устрица. Живая, большая, размером с яблока, и с круглыми глазами-пуговками, будто мультяшными. У нее был розовый перламутровый панцирь, из которого она, собственно, и выглядывала. С любопытством. «Привет!» — несмело поздоровалась я, подозревая, что устрица в кофейне не просто зверюшка будем дружить?» Я ожидала всего, почти всего, что она подпрыгнет, щелкнет раковиной, пытаясь прищемить мне пальцы или... убежит. Но я совсем не была готова к тому, что она заговорит тонким песклявым голосом. «Еще одна! Сколько можно?» — не слишком дружелюбно произнесла устрица. «Ты кто такая?» Смутившись, будто меня перехватила соседка с первого этажа, Клара Семеновна, которая больше всего на свете любила выспрашивать об учебе, какие оценки у меня по математике, хорошо ли я себя веду и кушаю ли на завтрак манную кашу, и которую совершенно не волновало, что у меня срочные дела и мне надо идти. Я отодвинулась поближе к Гучелле, а потом не удержалась от неуклюжего движения и позорно плюхнулась на пол. «Анастасия Новикова», — все-таки ответила я, «А как вас зовут?» Зезе! пропищала устрица, а потом со значением добавила. зе Я подумала, что она дразнится, самым наглым образом. Пользуется тем, что вроде как неприкосновенное, охраняемое волшебное существо и... Но смехается надо мной. Поднявшись вновь на корточки, я подозрительно сощурилась. «Так как вас зовут?» Зизе. «Не придуривайтесь, вы только что нормально изъяснялись!» — строго сказала я. «Буду я тут сносить колкости от какой-то устрицы Зезе, -зе! Уже с некоторой обидой произнесла та. «Кошмар! До чего я докатилась? Разговариваю со странным существом, у которого и рта толком нет. Умудряюсь как-то понимать его и даже различаю эмоции. Я мысленно застонала. Все было бы неплохо, если бы в мои обязанности входило только разговаривать с устрицей. Но я боялась, что могу не успеть, не показать себя» не посчитает меня никчемной, как предыдущих девушек, вырубит и перенесет обратно на землю. Да, неловкая ситуация. Зе-зе! Снова пропищала устрица. Я поморщилась, что она заладила одно и то же, будто у меня есть время разбираться с ней. Я в другом мире, где волшебство и магия буквально витают в воздухе, где все пропитано чем-то необычным и волнующим. И вместо того, чтобы перенимать опыт, учиться приготовлению самого вкусного кофе во Вселенной, я разговариваю с устрицей. Вернее, делаю вид, что меня ее дурацкая шутка не задевает. Зе-зе, провизжала тем временем она. Вспомнив о деликатности, стрессоустойчивости и выдержке на работе, о чем всегда говорила мама, я вежливо спросила. «У вас что-то застряло во рту? Позвать гучилу, чтобы вытащила?» Я бы сама вам помогла, но не умею обращаться с волшебными улитками. Устрицами! Я устрица! Возмутилось розовое существо. И я представляюсь тебе, дуренда. Зе-зе! Мое имя звучит как Зе-зе. О! Я почувствовала, как плиточный пол качнулся у меня под ногами. «Эм, это правда, Ваше имя? Да, впервые вижу такую недогадливую нахалку. Возмутилась устрица. Имя мое не понимает, хамит, не уважает старших. — Вы старше меня? — ужаснулась я. К своему стыду я понятия не имела, сколько живут устрицы. При любом раскладе мне казалось, что недолго. — Ты назвала меня улиткой! — верещала на всю кофейню та. Гучила обернулась, посмотрела на меня и, хитро прищурившись, хмыкнула. Комментировать не стала. Потянулась за стаканом для взбивания молока и сливок. И тот сам соскользнул к ней в руки прямо с полки, предательница. А я-то думала, мы на одной стороне. К счастью, меня спас кассель!» Зизе, громко окликнул он, заглядывая за барную стойку. Как тебе не стыдно пугать новенькую? Ты же серьезная дама, а не гомга какое-то. Я не гомга. Тут же согласилась устрица и пошевелилась. Было удивительно наблюдать, как она медленно передвигается по полке. Я ценность. Я самое главное тут. Никто и не спорит. Касель вытащил из кармана мелкий камешек размером с песчинку и протянул мне. Дай ей. Это белый мрамор. Отлетел от фонтана. Куда дать? Песчинку я взяла, вот зачем отдавать ее устрице, было непонятно. Туда. Это дань. Зизи охочет до полудрагоценных камней и мрамора. Питается ими как и некоторыми чувствами. Больше всего ей нравится... Он приподнял бровь и сделал многозначительную паузу, чем сразу стал похож на отца. Устрица попалась на удочку моментально. Хлопнув глазками, она не без удовольствия произнесла. «Удивление и бунт! Я люблю, как они пахнут! А ты бунтарка новенькая!» — сказала она мне. «Не самая хорошая характеристика для работника». Чтобы устрица еще что-нибудь серьезное не сболтнула, я быстро всунула ей камешек меж двух створок. «О, мрамор!» — пискнула устрица. «Вкуснятина! Думаю, мы подружимся, Анастасия Новикова!» «Можно просто Стася!» — смутилась я от похвалы. «Все-таки угощение приготовила не я, а Кассель!» «Она не видит дальше метра!» — негромко сказал парень. «Не переживай!» Я не успела ему ответить, как устрица сделала свои выводы. «Не дрейф, Я с вами», — глубокомысленно заявила она и захлопнула створки. «Все, теперь до вечера будем работать спокойно», — в голосе парня явно сквозило облегчение. Он криво улыбнулся мне, а потом развернулся к Гучелле и спросил с укором. «Ты почему не сказала новенькой, что Зизе надо задобрить и что-то ей принести?» А если бы Зизе прищемил Анастасии створками палец, и тот распух, кто бы стал ее лечить? Артур. Официантка явно не чувствовала за собой вины. Он оживил это чудовище, наделил его магией, а вот пусть и залечивает раны. Сам. Гучелла. Кассель расстроенно покачал головой. Ты пойми, что Артуру некогда заниматься такими глупостями. Он лечил тебя два раза но это не значит, что у нас здесь такая традиция. Разве? Гучелла скривилась. А знаешь, как болит место укуса? А то, что края раквин ядовитые, тоже Артур придумал. Нет, это вышло из-под контроля. А устранять сложно, да и времени нет. И ты сама это лучше меня знаешь. Не надо пугать новенькую. Касель грозно свел брови и, видимо, подражая отцу, повысил голос. «Быстро за работу. Клиенты ждут. Кофе остыл». — Ничего подобного, — возмутилась официантка и взяла со столешницы круглый фарфоровый поднос с незатейливым рисунком, изображавшим лимончики. Я подогревала их мысленно. — О, ты научилась. Кассель заинтригованно проследил за тем, как гучила ставит десерты и чашки на поднос. — И сколько градусов поддерживаешь? — Комфортная температура для каждого клиента. Гордо улыбнулась девушка, продемонстрировав белоснежные ровные зубы. «Молодец! Как администратор зала выношу тебе благодарность!» — воскликнул Касель. «Вечером можешь уйти на пятнадцать минут раньше». «Спасибо!» — кетливо стрельнула глазками Гучелла. «А еще я придумала, как определить эту самую комфортную температуру». Она подхватила поднос и направилась к верандам. Касель заинтересованный и довольный, потрусил за нею следом. «А я внезапно поняла, что работать в этом месте будет нелегко. Совсем нелегко». Хоть и любопытно.